Потому неудивительно, что нас так сбодоражил неожиданный звонок. К тому же час был поздний, и удивление быстро сменилось тревогой. Мы замерли на вострефуши и затяли в дыхание. Алло, на распев произнес мистер Гаммельтон. Алло. В кухню пришла папа Кэти. Там что-то странное звенело. А, вы все шампанское пьете? На нее зашикали. К эти села за стол и принялась грызть ногти. Из холла доносился голос мистера Гамильтона. Да, это дом лорда Эшбери. Майор Хартфорд. Да, майор Хартфорд здесь у родителей. Да, сэр, сию же минуту. Как вас представить? Одну секунду, капитан Браун, соединяю. Майору звонят. Громко прошептала миссис Таунсенд, и мы приготовились слушать дальше. Со своего места я видел профиль мистера Гаммельтона, приоткрытый рот, закаменевшая шея. Простите, сэр, сказал он в трубку. Мне очень неприятно прерывать вашу беседу, сэр, но майора просят к телефону. Капитан Браун из Лондона, сэр. Мистер Гаммельтон замолчал, но трубку не повесил. Он всегда ждал, когда заговорит второй собеседник, чтобы удостовериться, что звонок не сорвался. Я вдруг заметила, как сжались его пальцы. Неужели я действительно это помню? Или уже потом придумала, что он напрягся и часто задышал? Мистер Гамильтон бесшумно положил трубку и одернул куртку. Медленно вернулся на свое место во главе стола и остался стоять, крепко сжимая спинку стула. Оглядел всех по очереди и тяжело произнес «Подвижение». Сбылись наши худшие страхи. В одиннадцать часов вечера Британия вступила в войну. Да хранит нас всех Господь. Я плачу. Даже через столько лет я оплачу о них. Странно, это случилось так давно, где люди не были моими близкими, и все-таки теплые слезы текут и текут из глаз, скатываются по дорожкам морщин, высыхают на холодном ветру. Приходит Сильвия, приносит салфетку, вытирает мне щеки. Для нее мои слезы просто старческая немощь, один из безобидных признаков преклонного возраста. Она не знает, почему я плачу. Когда я перечитываю любимые книги, какая-то часть моей души требует иного конца. Так и тут без всякой надежды я надеюсь, что война не наступит, что в этот раз. Она обойдет нас стороной. Смешно, не правда ли? Старушечьи бредни. Ведь вы не хуже меня знаете, что смерть не остановить, и война уже на пороге. Журнал Мистер Мейкер. Зима 1998 года. Краткие новости. Смерть жены писателя. Серия книг про инспектора Адамса приостановлена. Лондон. Поклонников с нетерпением, ожидающих выхода шестой книги из серии «Инспектор Адамс» ждет разочарование. Автор Марк Маккарт приостановил работу над романом «Котел смерти», в связи с тем, что в октябре его жена Ребекка Маккарт скоропостижно скончалась от аневризма. Маккарт отказывается встречаться с журналистами, однако из достоверных источников нам стало известно, что после смерти жены писатель переживает творческий кризис. Британский издатель Маккарта Реймс Энд Стоквелл дать комментарии также отказался. Одно из американских издательств Форман Лиус недавно купило первый из пяти романов Маккарта за сумму, которая в открытой печати не разглашается. Но число, по слухам, получилось семизначное. Говорящее преступление выйдет осенью 1997 года. Предварительный заказ в интернет-магазине Amazon. Ребекка Макарт тоже была писательницей. Ее дебютный роман «Частилица» — выдуманная история о незаконченной десятой симфонии Маллера — был номинирован на литературную премию Orange Prize в 1996 году. Ребекка с Марком расстались незадолго до ее смерти. На главной улице. Надвигается дождь, но это поясница, самый тонкий метеорологический прибор.